Когда Шарль возвращался домой, его ждали греющиеся у камина туфли. Подкладки его жилетов были теперь всегда подшиты, на рубашках не было недочета в пуговицах, можно было заглядеться на его ночные колпаки, сложенные в шкафу ровными стопками. Эмма не отказывалась теперь, как прежде, с гримасой отвращения от прогулок по саду. соглашалась со всем, что он предлагал ей, хотя и не предугадывала желаний, которым подчинялась безропота. И когда Леон глядел на доктора, усевшегося после обеда перед огнем, со сложенными на животе руками, с ногами на каминной решетке, с раскрасневшимися от пищеварения щеками, с глазами, увлажненными довольством, Между тем, как ребенок ползал около него по ковру, а эта женщина с тонкой талией подходила и, наклоняясь над креслом, целовала его в лоб, он говорил себе, «Безумец, как могу я о ней мечтать?» Она казалась ему такой добродетельной, такой недосягаемой, что в с я к а е даже с а м ы е с м у т н ы е надежда покинула его. Но, отрекаясь от нее, он уже не видел в ней обычной женщины. Она превратилась для него в существо бесплотное, от которого он ничего уже не ждал, и поднималась в его воображении все выше и выше, удаляясь от него, как великолепное отлетающее видение. Это было одно из тех чистых чувств, которые не отнимают у человека жизненных сил. Ими дорожишь, как ухаживаешь за редкими растениями, зная, что их утрата принесла бы больше горечи, чем сколько радости доставляет обладание ими. Эмма похудела, ее щеки побледнели, лицо вытянулось. А с гладкими бандо черных волос, с огромными глазами, с прямым носом, с птичьей походкой, постоянно молчаливая за последнее время, она, казалось, проходила по жизни, едва ее касаясь, словно отмеченная печатью какого-то высокого предназначения. Она была так печальна и спокойна, так кротка и строга, что от нее веяло тем ледяным очарованием, какое испытываешь в церквах, среди холода мраморов и аромата цветов. Даже посторонние не ускользали от власти этого обаяния. Аптекарь говорил, «Это женщина с большими способностями. Она была бы на месте и в субпрефектуре». Хозяйки восхищались ее бережливостью, пациенты мужа ее любезностью, бедняки — щедростью. А она в это время кипела желаниями, бешенством и ненавистью. Под этим платьем с прямыми складками билось бунтующее сердце, а эти целомудренные уста никому не выдавали его мук. Она была влюблена в Леона и искала одиночества, чтобы на воле услаждаться его образом. Вид его нарушал сладострасти е этого созерцания. Эмма вздрагивала при звуке его шагов, потом в его присутствии ее волнение утихало, и после оставалось лишь огромное изумление, переходившее в грусть. Леон, уходя от нее в отчаянии, не подозревал, что она встанет и подойдет к окну, чтобы еще раз взглянуть на него на улице. Ее тревожил каждый его шаг — Она следила за выражением его лица, придумала целую историю, чтобы иметь предлог зайти в его комнату. Жена аптекаря оказалась ей счастливой, потому что спит под одним кровом с ним. Ее мысли постоянно велись над этим домом, подобно голубям, прилетевшим к золотому льву и омывавшим в его желобах свои розовые лапки и белые крылья. Но чем яснее видела Эмма свою любовь, тем упорнее подавляла ее, чтобы скрыть ее от людей и ослабить. Ей хотелось, однако, чтобы Леон все же догадался, и она придумывала случайности, катастрофы, которые могли бы облегчить ему разгадку, удерживали ее, без сомнения, лень и страх, но также и стыдливость. Ей казалось, что она слишком строго оттолкнула его от себя, что уже поздно, что все потеряно. К тому же горделивая радость, что она имеет право сказать себе «Я добродетельна». И при этом глядеться в зеркало, принимая позы отречения, отчасти утешала ее в мнимой жертве, ею принесенной. Тогда вожделение плоти, жажда денег и меланхолия страсти все слилось в одно страдание. И вместо того, чтобы отвлечь от него свои мысли, она устремляла их на него, растравляя свою боль, ища ей пищи повсюду. Все ее раздражало. То не так, как следует поданное кушанье, то плохо п р и п е р т ы е дверь. Она горевала о бархате, которого у нее не было, о счастье, которого она не знала, о своих высоких мечтах и о б о г о м доме. Всего более выводило ее из себя, что Шарль, по-видимому, и не подозревал ее пыток. Его уверенность в том, что он способен ее осчастливить, казалась ей глупостью и оскорблением, а его спокойствие – неблагодарностью. Ради кого же была она добродетельна? Не он ли служил помехою ее благополучию, п р и ч и н о ю всего ее бедствия и как бы железным острием, которым был схвачен крепкий ремень, сдавивший ее со всех сторон? И так на него одного перенесла она всю многообразную ненависть, порожденную ее т о м л е н и е м И всякая попытка ослабить эту ненависть, напротив, ее усиливала, так как этот бесплодный труд был только лишним поводом отчаиваться и еще более способствовал ее отчуждению. Ее собственная кротость возмущала ее. Домашнее убожество толкало к дорогим фантазиям, супружеская нежность к преступным желаниям. Ей хотелось, чтобы Шарль бил ее, Тогда с большим правом могла бы она его ненавидеть и ему отомстить. Порой сама она изумлялась жестокости соблазнявших ее замыслов, а между тем надо было по-прежнему продолжать улыбаться, слушать собственные уверения в ее безоблачном счастье, притворяться перед людьми и убеждать их притворством. э т о л и ц е м е р и е однако, ей самой притила. п о р о ее пленяла мечта бежать с Леоном куда-нибудь, далеко-далеко, и там начать новую жизнь. Но тотчас же в ее душе раскрывались неясные пропасти, полный мрак. «К тому же он меня уже разлюбил», — думала она. «Как быть? Откуда придет помощь, утешение, облегчение?» Она подолгу оставалась разбитая, еле дыша, без движения. заливаясь слезами и тихо всхлипывая. «Почему бы не сказать барину?» спрашивала служанка, входя в комнату во время таких припадков. «Это нервы», — отвечала Эмма. «Не говори ему. Ты его огорчишь». «Ну да», — говорила Фелисите. «С вами точь-в-точь -точь то же, что с дочкой Герена, рыбака из Полле. Я в Дьеппе ее знавала, прежде чем поступить к вам». Уж так она печалилась, так печалилась, что, как станет, бывало, на пороге. Кажется, будто сукном похоронным дверь занавесили. А болезнь е ё была. В голове у нее будто туман стал. И доктора ничего не могли с этим поделать. И священник тоже. Бывало, когда сильно ее эта хворость схватит, пойдет она к морю одна... И таможенный надсмотрщик на обходе часто так ее видел. Лежит на камнях, ничком, и целивается, плачет. После свадьбы, говорят, прошло. А у меня, — отвечала Эмма, — после свадьбы-то и началось.